Простота — непременное качество гармонии. Творчество будущего будет осенено простотой. Конечно, вы не смешаете простоту с примитивизмом, с нарочитостью. Здесь разница так же велика, как между искусством и штампом, и часто в золотых рамах висит коммерческий штамп. А в плакате под вихрем и снегом треплется истинное искусство. Но дух-то хотя бы в молчании знает, где штамп, где пошлость и где радость и творчество. Молчаливо спрашивайте дух ваш, внося каждый предмет в дом ваш. Произнося заклинание против гомункулуса, обдумайте, зачем и как пришли вы к мысли приобщить к вашему очагу нового гостя. Ведь эти молчаливые гости могут быть истинными друзьями, но могут стать и врагами вашего дома. В осознании предметов лежит гармония их. И опять дух ваш знает врага и друга. Знаем непреложное исцеление музыкой и красками. Вспомним мощь пения. Вспомним высокие подъемы в храмах, музеях. Дом Божий, дом великой тайны. И таинство духа имеет под им лишь красоту. Конечно, вы любите искусство. И вы хотите о многом расспросить меня. Вы хотите знать, что лучше для гармонии дома — картины или стенопись? Лучше ли закрепить обстановку в неподвижности? Или жизни не? Идея Китая и Японии, где каждый день на стене комнаты помещается одна картина? Наверное, вы хотите спросить, правильно ли идея наших современных выставок, где за обличием храма искусства притаился ларек-торговца? Учитель изгонял торгашей из храма. Учитель знал, конечно, что в нашей жизни без торгашей еще нельзя, но он их изгонял именно из храма. Так и в деле искусства. Конечно, торговля должна остаться, но она должна быть вынесена из храма. Пусть будет честный праздник, пусть будет честная лавка. Но лавка во храме И личина храма в лавке вносит внутренний разврат среди творящих и цинизм среди посещающих. Благоухание храма скует жест для отъявленного циника, и Гомункулусу приходится бежать. Правда, Гомункулус, вам все-таки придется уйти из жизни. Бесчетные молодые сердца просят вас уйти.